Сообщение от четвёртой экспедиции, возглавляемой Николаем Шаромским, поступило в штаб буквально в последний момент. Сеть осознающих в галактике была наскоро руко создана, и готовился первый выход на изнанку. К счастью, его успели отменить, после чего был отдан приказ немедленно связаться с остальными экспедициями. У них ситуация оказалась в первом приближении такой же, различалось только количество захваченных объектов. Однако кристаллы со сломанными иглами на гранях имелись в каждом скоплении. Похоже, именно они являлись основными эффекторами сферхов. Что думаете? Задумчиво посмотрел Киржак на Тиму. Рави отошёл к экрану, играющему ролик, и задумчиво смотрел на искрящуюся сестру и водопада, падающий на камни. Ничего хорошего, хмуро отозвалась кровавая кошка. Её глаза горели едва сдерживаемым гневом. В щитки памяти технологов и воспитателей нечто настолько страшное, что у меня слов не находится для описания. Нас считают стадом неразумных животных, которые по своей звериной сути сопротивляются некому сияющему всеобщему благу. Поэтому они и не желают с нами говорить. С животными не разговаривают, ими управляют или уничтожают, если они мешают или нападают. Их постоянное "да как вы смеете?" поражает Словно они ждут, что все вокруг покорно им подчинятся, даже не пытаясь сопротивляться. Они верят, что так должно быть, и очень удивляются, когда этого не происходит. Но ведь их не раз били, однако они остаются прежними, по-прежнему верят, что ничьё мнение, кроме их собственного, не имеет значения. Ничего не понимаю. А кто понимает? хмуро спросил Семён, входя в кабинет великого князя в сопровождении Никиты и Ники. — Это что-то настолько парадоксальное, что у меня ум за разум заходит. Необразованный дикарь, выросший в землянке и по-живому режущий ни в чем не повинных людей, считает себя выше представителей цивилизации галактического уровня. Что-то здесь очень сильно не так. Неправильность буквально бьет в глаза, но понять, в чем она, я не могу. — Как и я, — недовольно пробурчал старый орк. — Никто не может, — покачал головой Рави. Затем отошёл от экрана к бару, налил себе полстакана золота дарна и залпом выпил. Где и Торман? Занят анализом в глубокой медитации. Его всё это поражает не меньше нашего. Надеется что-то понять, ответила Тина. Может, у него и получится? Он всё-таки мыслит совсем иначе, чем мы, а я не знаю, за что хвататься. И ладно, чтоб ему исчез-то не появляется. А кто вам сказал, что я должен постоянно водить вас за ручку? Рухнул на собравшихся в кабинете, пригнувший к земле ментальный образ огромной мощи. «Нет, милые мои, сами, все сами. Обнаружили опасность? Очень хорошо. Наконец-то. Я несколько месяцев пытался ткнуть вас в нее мордой. Только вы все выворачивались и занимались непонятно чем. Несколько обезопасились? Еще лучше. А дальше думайте. Голово вам для чего-то дадено. Вы миновали детский порог, дорогие мои». пора учиться быть взрослыми тем более что у вас есть ресурс способность справиться с теми кого вы обозвали сверху они это постоянно появляющаяся плесень очень вредная но понять что это за плесень и как от неё избавиться вы должны сами последнее что я скажу это огонь барда а дальше используйте свои мозги по назначению а то совсем обленились «Знали бы вы, как мне надоело постоянно срываться к вам! У меня и без того дел хватает!» Присутствие Лара перестало ощущаться. Опять взял нас за шкирку, как кутят, и хорошенько встряхнул. Философски заметил киржак. «Ну что ж, сами виноваты. Вот только все равно не пойму, при чем тут огонь барда. Насколько мне известно, это нечто неуловимое, присущее служителям мусс, поэтам там, музыкантам. Они-то здесь при чем?» Не совсем так, с некоторым удивлением посмотрел на него Рави. Ему и в голову не приходило, что великий маг может этого не знать. Его ещё называют звёздным огнём. Да, это нечто неуловимое, но при этом жизненно необходимое для любой цивилизации, чтобы идти вперёд. Если в какой-нибудь стране начинает становиться меньше поэтов, художников и музыкантов, то в ней также меньше будет делаться и научных открытий. В итоге сперва застой, потом деградация и со временем неизбежная гибель. Если эта страна каким-то чудом удерживается от распада, то через 3-4 поколения из-за недостатка огня люди лишаются душ, становятся так называемыми серыми, которые словно инфекция начинают взрывообразно расширять свою территорию, стремясь всех вокруг сделать себе подобными. В итоге через некоторое время после этого приходит палач и производит полную зачистку. Примеры таких случаев были приведены в известном тебе архиве древних. Но я тоже не понимаю, чем в нашей ситуации может помочь огонь барда. А я, кажется, понимаю, задумчиво сказала Тина, глядя куда-то вдаль. Судя по всему, в подконтрольных сверху обществах творчество нет как такового. Мало того, оно строго-настрого запрещено. В памяти технолога есть один момент, Какой-то его коллега попытался немного улучшить инструмент, которым работал, сделать его немного красивее и функциональнее. За что? Сперва был подвергнут обструкции, а затем насмерть забит палками. Такая паническая реакция может свидетельствовать, что сверху боятся звёздного огня. Он им чем-то опасен. А что? Задумался великий князь. Вполне может быть. Это необходимо проверить. Вы же помните, чем у нас, помимо чистого творчества, заняты хотя бы те же эмо-поэты? Вроде дизайнеры всего, что не прибито, припомнил Киржак. И помощники многих. Они и с мастерами жизни ландшафты преобразуют, и с инженерами дизайн кораблей, и вообще любого оборудования придумывают. А самое главное, разрабатывают варианты сопряжения, на первый взгляд, несовместимых концепций и идей. Идиотам со стороны могут показаться бесполезными бездельниками. Так на то они и идиоты. Ну да, сидят себе в медитации, здоровенные лбы, ничего не делают, только с хихиканьем сложнейшими эмообразами перебрасываются, сплетая из них многомерное кружево. А потом, как дети малые, прыгают и всем результат показывают. Мол, погляди, какую красоту я придумал. А чего там смотреть? Красиво, сложно, но толку мало. Можно так подумать, если не знать, что на самом деле этот образ совмещение концепций и схем, позволяющее совместить воедино непредставимое вместе ещё вчера. Бак Бенсон гол над себя, эма поэтов вообще не отпускает. Без них разработкой новых идей почти не занимается. Оценил, насколько они полезны и как его мысли вывернуть способна. Только за этими чертовыми трудоголиками следить приходится, чтобы не переувлеклись, а то и поесть забывают часто, а с ней вообще не говорю. Не раз заработавшихся в Тианх откачивать приходилось». Недовольно проворчал Ник, которому незадолго до войны с его и Жерк пришлось некоторое время курировать с творческую братью, что его отнюдь не вдохновило. Только, к сожалению, мало их. Слишком мало. Варн Ларк стонут от нехватки эмо-поэтов. 2/3, если не больше, погибли во время войны падения или заперты в скоплении давиг. До сих пор их численность восстановить не можем, поскольку обучать этому делу неодарённых бессмысленно, а без них многие важные дела стоят. Так помимо того, ещё и на обучение в школы сознания более 500 отправить пришлось, причём лучших из лучших. Как выяснилось, под критерии будущих осознающих только Эмма поета и подпадают. Из-за этого терраформирование вообще встало Мастера жизни возмущаются, требуют срочно выполнить их заявки, а выполнять некому. Время всех доступных МЭ-поэтов расписано буквально по минутам. Да что там, даже таким любителям, как я, приходится на досуге доступным им заказы выполнять. Устало махнул рукой Тина. Только беда в том, что у меня дар минимальный. Только на самые МЭ стихии и работа с инженерами и хватает. Терраформирование или что посерьёзнее, не говоря уже об обработке многомерных матриц учёных. Я просто не потяну. — Мозг выгорит, если попробую. — Но если поэты способны нам помочь справиться со сверхами, то придется снимать их со всех проектов, потер висок кержак. — Надо проверить, — кивнул Рави. — Я попрошу прибыть сюда и на Караэре и Сонга-Отари. Они как раз на Кельтанг с концертом прилетели. Отпуск у них, а поклонников у ребят тут хватает. Надо будет попробовать сводить их в сферы и показать какие-нибудь объекты сверхов. Пусть попробуют воздействовать на них звездным огнем, Насколько мне известно, эмэ-поэты все умеют им манипулировать. Умеем, улыбнулась Тина. Как же иначе? Но на разных уровнях. Всё зависит от силы дара и трудоспособности. Мне, как я уже говорила, сложных вещей не потянуть. Дар не велик. Сважу, кивнул старый орк. Ани арн? Эмэ-поэты, хохотнул великий князь. Среди не арн их просто не бывает. Это исключительная наша особенность. Когда эти двое будут здесь? Отправил запрос, обещают через пару часов. У них прямо сейчас концерт идет. Как закончится, и публика отпустит, сразу во дворе сдвинутся. Я за ними безопасников с транспортом отправил, чтобы точно привезли побыстрее. Разгильдяисты с тема поэтов предела не имеют. Почти до безумных бардов иногда дотягивают. — Всем известная истина, — добавил Ник. — Хорошо, — кивнул Кержак. — Что еще нужно обсудить? — Уничтожать или нет кристалла, — напомнила Тина. Хотелось бы их изучить. У меня подозрение, что они связаны с самими сверхами. Вспомнишь доклад Коли Шарунского. Очень может быть, задумчиво произнёс старый орк. Я его прервал резкий, прерывистый сигнал, сообщающий о срочном вызове с искадры грос-адмирала Мирхала.